Миф. Диета поможет всем всегда и от всего. Правда. Конечно, нет. У нас очень любят сажать ноги по аллергенную диету по любому поводу. И это печально. Западные доктора всерьёз обсуждают, что отказ от любимой еды это стресс. Задумывался ли у нас хоть кто-то об этом? Не говоря уже о том, что жёсткие ограничения в питании лишают ребёнка необходимых питательных веществ. В настоящее время во всём мире диета для аллергика подразумевает исключение тех продуктов, на которые доказан и есть реакции, а не просто всё подряд, что доктору кажется аллергенным, включая красное, что вовсе к этому не относится. И реакции это не красные щёчки, а сильный ответ организма вплоть до угрозы жизни, который несёт анафилактический шок. Здесь, кстати, можно развенчать маленький миф что красные фрукты, овощи, ягоды — сильные аллергены. Нет, аллергены в принципе определяются не цветом, а составом. Это белки. Наиболее часто в детском возрасте аллергические реакции возникают на следующие продукты. Коровье молоко. С козьим нередко перекрёстные реакции. Яйца, орехи, включая арахис, морепродукты, пшеница, соя. В этих продуктах содержатся те самые белки, которые являются аллергенами и вызывают реакцию в организме. И ещё вдобавок к мифу о необходимости диет. В современной аллергологии сейчас кардинально меняется взгляд на профилактику пищевой аллергии. Появились крупные научные работы, показывающие, что знакомство с небольшими дозами потенциальных аллергенов, в данном случае это был арахис, в младенческом возрасте снижает вероятность аллергии на этот продукт. в более старшем возрасте. Это очень важное открытие, в принципе, и особенно по поводу арахиса, ведь он часто вызывает анафилактический шок. Соответственно, диета младенцев, в том числе потенциальных аллергиков, имеющих наследственную предрасположенность, теряет всякий смысл, как и диета мамы, ведь с молоком к ребёнку проникают белки пищи, и организм малыша знакомится с ними. Как мы выяснили, даже при высыпаниях на коже диета нужна далеко не всегда. А уж если на диету, со словами, это всё из-за аллергии, пытаются посадить ребёнка с частыми ОРВИ, аденоидами, повторными ларинготрахеитами или обструкциями, лучше бегите из этого кабинета.